Я действительно представила императрице Смету, назначив жалование двум секретарям по 900 рублей каждому, двум переводчикам по 450 рублей. Кроме того, я наметила должности казначея и четырех стражей для топки и уборки здания. Содержание штата достигало цифры 3300 рублей. Остальные 1700 рублей предназначались на покупку дров, бумаги и книг, которые должны были приобретаться ежегодно в небольшом количестве – а пока я предложила пользоваться моей собственной библиотекой. На жетоны и на медали денег не оставалось, так что императрица назначила 1250 рублей в год на покупку их. Государыня казалась обрадованную и даже еще более удивленную моей сметою, так как она привыкла, что в представляемых ей сметах не был забыт и президент, и ему назначено было большое жалование «я же не назначила себе ни копейки», И это полезное учреждение стоило только лишь 1250 рублей, которые Ее Величество предназначило на жетоны и медали. Я покончу тут с Российской Академией, отослав читателей, если это их интересует, к последнему моему отчету, представленному императрице, и скажу только, что на деньги, не выданные за последние три года директорства домашнего на переводы, то есть на 15 тысяч рублей, я выстроила, прибавив к ним еще небольшую сумму из специальных средств. «Два флигеля во дворе дома, купленного нам императрицей, которые я отдавала в наймы за 1950 рублей. Император Павел велел отнять этот дом и флигеля, выстроенные мною, и взамен дал участок земли, на котором стояла только кузница. Я оставила, уходя из Академии, капитал в 49 тысяч рублей, сданный воспитательный дом, дом, обставленный мебелью, значительную библиотеку, доходы, увеличенные на 1950 рублей в год» и законченный, и изданный словарь. Все это было сделано в течение 11 лет. Не могу покончить с Российской Академией, не сказав, что у меня по поводу ее было много неприятностей при дворе. Просвещенная часть общества отдавала мне справедливость и сознавала, что учреждение Российской Академии и быстрота, с какой двигалось составление первого у нас словаря, стояли в зависимости исключительно от моего патриотизма и энергии. Но придворная партия находила что словарь, расположенный в словопроизводном порядке, был очень неудобен, и сама императрица не раз спрашивала меня, почему мы не составляли его в алфавитном порядке. Я сказала ей, что второе издание, которое появится через три года после первого, будет издано в алфавитном порядке, но что первый словарь какого-нибудь языка должен быть этимологический, так как должен отыскивать и объяснять корни и происхождение слов». Не знаю, почему императрица, способная обнять самые высокие мысли, не понимала меня. Мне это было очень досадно, и как мне ни было неприятно оглашать мнение императрицы о нашем словаре, я решила обсудить его в первом нашем заседании, исключив, однако, много мелких вопросов, которыми меня постоянно осаждали. Все члены Академии, как и я ожидала, единогласно решили, что первый словарь не может быть составлен иначе, а что вторично, он будет издан полнее и в алфавитном порядке. Я передала императрице решения академиков и их мотивы, но императрица не отказалась от своего мнения. Она занималась в это время составлением также что-то вроде словаря, редактируемого Палласом. Это был словарь «90» или «100 языков». Некоторые из них имели всего 20 слов. Например, «небо», «земля», «вода», «отец», «мать» и тому подобных. Это ненужное и странное произведение внушало мне отвращение, хотя все его и расхваливали, как чудесный словарь. Чтобы отдохнуть от всего этого, я переехала на дачу, я выстроила там каменный дом и совершенно отказалась от выездов и приемов. Академия требовала от меня столько работы, что у меня совершенно не оставалось свободного времени. На мою долю выпала обязанность собрать все слова, начинающиеся на известные три буквы алфавита – Каждую субботу мы собирались для отыскания корней слов, собранных таким образом всеми членами Академии. Кроме того, я каждую неделю ездила на несколько дней в Царское Село. Так было занято все мое время. Зимой мой сын получил двухмесячный отпуск. Я ему передала актом, скрепленным Ее Величеством, состояние его отца, оставив себе небольшую часть его. Таким образом, я сняла с себя обязанность управления им». Он получил больше, чем сколько отец его оставил мне и обоим детям, и у него не было ни копейки долгу, так что я могла сказать другим, и что еще важнее самой себе, что я недурно справилась с задачей опекунши и управительницы всех имений, которые остальные опекуны оставили всецело на моем попечении.